Событие 39 Никогда не сдаваться, встать, когда все рухнуло. Вот настоящая сила. Наруто Узумаки. «Разрешите представить вам ваше превосходительство? Это мой... Это князь Александр Сергеевич Балаховский, про которого я вам рассказывал». Мужик, вставший навстречу вошедшим в его кабинет Балаховским, был немного на Николая, который сейчас император похож. Как-то был кох на экскурсии в Эрмитаже, и там был портрет Николая I, который палкин. Так вот, экскурсовод, как страшную тайну, Сообщила группе, что рост императора составлял 192 см. Высокий и в будущем, а в те былинные времена так просто монстр. А еще запомнилось Виктору на портрете царя Бакенбарды. Прикольные такие. Не как у Пушкина, расхристанные и жиденькие, а аккуратно двумя рыжими полосками спускающиеся к уголкам рта, где встречались с тоненькими подкрученными усами, тоже рыжими и при рыжих волосах были яркие голубые глаза. Редкость должно быть. Вот и генерал в полной форме, при куче орденов, вставший с кресла, чтобы приветствовать вошедших, был с такими бакенбардами, аккуратными, со щегольскими усиками, и рост имел за метр восемьдесят точно. Сашка со своими полутора метрами и зять с его метром 65 где-нибудь смотрелись представителями другой расы – гномы. А еще генерал был могуч. Не какой, а монстр настоящий, с плечами под полтора метра. При виде его так и хочется явно в приветствии каблуками щелкнуть. «А, Николай Иванович, проходите». Генерал мотнул короткостриженной головой в сторону заваленного бумагами стола. «К инспекции готовлись. Император Николай Павлович прислать обещал. Слышали про бунт в Севастополе? То-то». «Как бы и до нас холера не добралась. Говорят, в Москве уже есть случаи заболевших, и в Нижнем. Ох, наказывает Господь нас, грешных!» Выйдя из-за стола, генерал остановился перед Сашкой. «Вот ты какой, Александр Сергеевич! Да не похож на отца. Тот...» «А ты знаешь, Саша, что князь Балаховский был мне лучшим другом. Вместе и под Аустерлицем вы... Бежали, прости Господи!» Чуть не утопли в том озере. Я ему помогал батарею переправлять. Не хотел пушки французу бросать отец твой. А потом, через два года, в 1807 вместе в осаде Измаила участвовали. А уж в 1812 под командованием графа Петра Христиановича Витгенштейна, вместе били француза под Смольной. Да, ох, и времена были. Боевые были времена-с. Потом ранили отца -то твоего, и больше я его и не видел. Под Парижем при последнем штурме погиб. Генерал смахнул набежавшую слезу. «Да, ты садись, Александр, сколько годков-то тебе!» Усадив обоих гостей, Александр Богданович Философов, командир Тульского оружейного завода, грузно прошествовал сам по скрипучим половицам до своего огромного, явно под его фигуру изготовленного, кресла и сел, поерзав еще для основательности. 16 исполнилось на днях. Сашка думал-думал, да и бросил придуриваться. Все, следствие больше не интересовалось им. Насколько он понял, все свалили на управляющего Ивана Карловича. Мол, отомстить решил грузинскому князю за то, что тот с ним с топором бегал, да и подлил яду братцу с сестрой, а после раскаялся и сам выпил. Ну а дворовый Трофим Александров увидел на столе господском недопитое вино и так как был пропойным, то и покусился на чужое, себе на погибель. Так что изображать из себя Дауна больше не нужно. Мгновенное преображение тоже было бы подозрительным, и две недели, что Санька провел у сестры в доме, он потихоньку прогресс показывал. Теперь говорил почти нормально, чуть при этом кривился рот, и некоторые согласные иногда не получались. Так не останавливался Кох на достигнутом. Кроме того, чуть не каждый день к ним теперь заходил доктор Карл Христианович. И так как кроме общей практики еще и логопедом был, то подбрасывал Сашке разные упражнения, скороговорки, которые нужно было сотни раз в день повторять. На фоне этих посещений доктора прогресс был неудивительным, а ожидаемым. Надо отдать немцу должное. Денег, как и обещал, он за посещение не брал, надеясь потом представить Александра в Москве перед научным сообществом, где намеревался диссертацию защитить. Показывал мне Николай Иванович Диковинку эту чертеж твой. Занятно. Я нашим мастерам показал, потом спросил мнение. Удивляются все. Нет ни у немцев, ни у французов таких чертежей. Уникум ты. А если, Александр, я тебе сейчас деталь дам от паровой машины в руки? То сможешь также ее изобразить. Чего уж теперь так попаданцы и палятся? Нет еще аксонометрии, не придумали. Ну да, у нам можно. Они, как там их потом называть будут, то ли солнечные дети, то ли поцелованные солнцем. Солнечные это из-за дебильной улыбки, или из-за того, что не могут понять, что они горе родителям, вечно улыбающиеся. Да. А с чертежами. Ну, как учили на черчении в танковом училище, так и нарисовал. Там черчение любимым предметом было, легко давалось. Как потом и инженерная графика, и детали машин. «Попробую». Видимо, подготовился к экзамену командир тульского оружейного. Взял колокольчик бронзовый со стола и позвонил. Звонко и громко так, что Сашка сморщился, прямо по нервам ударил. Тут же дверь в кабинет распахнулась, и на большой доске два прилично одетых господина внесли лист бумаги, а следом еще один тоже во смокинге внес деталь. Это был шатун. По большому обуду он сломался. Виден был чугун на сломе, крупнозернистый. Металлургом Кох не был, но все же понимал, что чем меньше зерно у чугуна, тем он прочнее. «Карандаш и линейку?» «Конечно, Саша». Князь Балаховский кивнул головой, и один из несунов достал из кармана два карандаша и деревянную линейку с несколькими плохо видимыми штрихами на ней. И потом ушел и через минуту вернулся с деревянным транспортиром. А ведь это засада. Сейчас нет миллиметров и сантиметров. Все в футах и дюймах. Виктор Германович соотношение примерно знал, но работать с этими единицами измерения не доводилось. Чего уж теперь? Назвался груздем, съедят под водочку.